Глава 10. Я вернулся назад по дороге вдоль берега и старался не думать о Броке Тейлоре, Томми Оуэнсе и собственном отце. К тому времени, как подъехать к дому, я исхитрился переключиться на холодные виски и теплую постель. Но тут зазвонил телефон. Это был Шейн Говард, и, судя по голосу, случилось что-то плохое. «Я здесь!» — промолвил он. «Необходимо позвать полицию! «Зачем, Шейн?» – спросил я. «Потому что Джессика, моя жена, мертва. Мне кажется, ее закололи. Я здесь». «Вы думаете, ее закололи?» «Да, мне необходимо позвонить в полицию». «Прежде чем вы это сделаете, Шейн, скажите мне, здесь это где? Вы дома?» «Нет, я в доме, который она показывала. Я не знаю адреса, где-то в Бельгию». Когда мы расстались, Джессика Говард поехала показывать кому-то дом. Я опустил окно. Ночь пахла серой и гниющими осенними листьями. Я зашвырнул пистолет Рейли в куст падуба сбоку от моего дома. Выехал с дорожки и направился в сторону Бельвью. «Ладно, Шейн, оглядитесь вокруг. Найдите сумки Джессики. Там должна быть брошюра с фотографиями дома. Найдите ее». Я услышал в отдалении какие-то звуки. Затем Шейн снова заговорил. «Нашел!» — выдохнул он. Голос его дрожал. Он произвел длинный, продолжительный звук. То ли вздох, то ли стон. И затем сказал. «Крови почти нет. Мне нужно будет спросить об этом полицейских». «Прочтите адрес, Шейн». Он дал мне адрес дома. «Тупик. В стороне от он Роуд». «Я уже почти на месте, Шейн. Ничего не делайте, пока не приеду. Я должен позвонить в полицию!» — повторил он. «Сделаю это за вас!» — пообещал я. Так или иначе, я должен был Дэйву Данелли, телефонный звонок. Я остановился на дороге и осторожно двинулся по темному тупику. Девять отдельных домов, построенных в 70-е годы, расположенные подковой, Вокруг слегка приподнятой ухоженной лужайки. Продавался четвертый дом слева. Считать мне не пришлось. Шейн Говард оставил свой мерз прямо на дороге, так что соседи уже давно имели возможность списать номера. Более того, кто-то уже прилепил розовую бумажку на лобовое стекло. Это не общественная стоянка, только для жильцов. Пожалуйста, не оставляйте здесь машину. Предпочтительнее было бы не трогать место преступления. Но Шейн уже находился в доме. Кроме того, в наши дни работа агента по продаже недвижимости в Дублине не считалась престижной, но Джессике досталась лишь смерть. Она лежала на кленовом полу в большой гостиной с двумя проникающими ранениями под левой грудью. Крови было очень мало, небольшое пятно на блузке, на руках побольше. Очевидно, она пыталась защищаться, ноги разбросаны. Юбка задралась до середины бедер, но чулки и белье не пострадали. Я не заметил никаких следов сексуального нападения. На груди сине-багровые пятна, постепенно приобретавшие пурпурный окрас. Значит, мертва она никак не меньше шести часов. В это время Шейн Говард, по его словам, бродил по сосновому лесу в Касфилде. Я вспомнил красивое и печальное лицо Джессики Говард, каким я видел его сегодня утром. «Мне уже никакая терапия не поможет, Эд!» — сказала она тогда. «Я уже на другой стороне!» «Куда подевалась вся ее кровь?» — спросил Шейн. Когда я в последний раз видел его, он сидел на полу в рябиновом доме, свернувшись в клубок. Теперь он, сутулившись, сидел на ступеньках лестницы, ведущей из хола вниз в гостиную. Казалось, крупная фигура Шейна ломается под напряжением как будто земля тянет его вниз. Похоже, попали прямо в сердце. В этих случаях кровотечение в основном внутреннее. Значит, она, скорее всего, умерла быстро и безболезненно. Проговорил я без особой уверенности. Трудно представить себе боль, большую, чем сознание того, что ты умираешь. Шейн тупо кивнул, затем попытался улыбнуться. Я не мог смотреть ему в глаза. «Мы собирались развестись. Практически уже разошлись. Хотели начать заниматься разводом. Я все тянул. Надеялся, она вернется. Но она хотела быть свободной. Так было всегда. Никто никогда не мог удержать ее». «Шейн, почему вы здесь?» «Она всегда говорила мне, где она показывает дом, на всякий случай. Несколько лет назад в Англии один молодой человек показывал дом и просто пропал». А Джессика работала одна, никакой поддержки, даже офиса у нее не имелось. Хотя мы и жили врозь, я все еще за ней приглядывал. Она должна была позвонить, прислать СМС-ку и сообщить, что она дома. С этого, собственно, все и началось. Она вечно попадала в передрягу с каким-нибудь парнем где-нибудь на улице или целой бандой на какой-нибудь вечеринке. Я приходил на помощь. Таким же образом в течение брака она тоже пропадала проводила выходные с каким-нибудь актером, а он ее потом избивал или попадала в неприятное положение в гостинице, рыдала по телефону. Я приходил на помощь, и каждый раз я ее прощал. Она превратила меня в грёбаного клоуна. Я это знаю. Но подумайте, что я мог сделать. Вы ее не убивали? Я ее не убивал. Я там, в Рябиновом доме, вспомнил, что она давно не звонила, поэтому поехал проверить и увидел... «У полиции вы будете главным подозреваемым. Вы это сознаете?» Шейн взглянул на мертвую жену и кивнул. «Но ведь у меня есть вы, так? И вы найдете убившую ее сволочь!» «Я могу попытаться...» «Прекрасно!» — сказал он. «И еще есть Денис Финниган! Пусть Дэнни ради разнообразия отработает свои деньги! Я ведь плачу ему!» С этими словами он снова опустил голову на грудь. Я не мог дозвониться Дэйву канелли на сотовый, поэтому позвонил ему по домашнему телефону и попал на его жену, Кармел. Привет, красавчик! Он не может с тобой поговорить. Спит. Всего же 1030. Что с ним? Стареет? Послышалось глухое ворчание и взрыв смеха. Потом что-то упало с грохотом, скорее всего, телефон. Кармел снова заговорила, на этот раз хрипло и задыхаясь. Черт возьми, Эд! Сегодня у нас день свидания, первый за столетие. Так что будь добр, отваливай. Позвони ему утром. Извини, Кармел, радость моя, но дело не терпит. Скажи Дэйву, жена Шейна Говарда убита. Я нахожусь на месте преступления вместе с Говардом. Наверное, голос мой разносился по всей кровати. Дейв немедленно взял трубку. Пока я давал ему адрес, было слышно, как жалобно причитает Кармел. Я закруглился. Мы вышли на улицу сели в «Мерседес» Шейна и стали ждать полицейских. Дело поручили старшему инспектору Фионе Рид, дама лет 30 с хвостиком, с короткими рыжими волосами и постоянным выражением неодобрения, которое мне никогда не удавалось развеять. Она быстро осмотрела тело, и затем, когда бригада по осмотру места преступления из технического бюро полиции принялась за работу, А фотографы и специалисты по отпечаткам пальцев и другие судебные эксперты в белых халатах начали чередой подлезать под сине-белую ленту, огораживающую дом, и патологоанатом должен был вот-вот подъехать, наклонилась к окну машины и предложила нам выйти. — Я хочу поговорить с мистером Говардом, а Дейв Данелли жаждет поговорить с тобой в участке Сифилда. Меня отвлекла вспышка фотокамеры. Я оглянулся и увидел фотографа через дорогу. Пресса пребывала во все оружии. Я повернулся к старшему инспектору Рид, но прежде чем смог сформулировать свой вопрос, она подняла палец. «Не знаю я, еж твой мышь, где произошла утечка? Но не из Сифилда. Может быть, техническое бюро. Но когда я найду этого мудил, выпущу из него кишки. Я ответила на твой вопрос». «Да, мэм», — отчеканил я и ухмыльнулся одержав, как мне казалось, маленькую победу. Она повернулась, чтобы подозвать двух полицейских в форме, перепоручила им Шейна Говарда, снова повернулась ко мне и усмехнулась. «Кстати, ты попался, Лоу, и Дэйв согласен. На этот раз ты попался. Давно пора». Когда я шел к своей машине, в тупик вплывал Деннис Финниган на еще одном черном Мерседесе. «Наверное, Говарды покупают их пачками». В полицейском участке в Сифилде меня провели в мрачную комнату для допросов с облезлыми обоями и вытертым ковром. На стенке развесили телевизор с видеокамерами и фотокамеры, якобы для фотографирования допросов подозреваемых. Когда я в последний раз сюда попадал, ничего подобного еще не существовало. Я ждал появления инспектора Дэйва Данелли, но когда в комнату вошел сержант Шон Форд, я понял, что Дейв в самом деле страшно зол на меня. Форду не исполнилось еще тридцати, говорил он с фальшивым деревенским акцентом. Как и многие дублинские полицейские, вид имел мрачный и самодовольный, а также отличался жалким юмором провинциального епископа. Поскольку его назначили на эту территорию, он, похоже, решил устроить мне тяжелую жизнь. Скорее всего, не без наущения Фионы Рид. Форд был рыжим, Тут уж двух мнений быть не могло. На его маленьком розовом черепе, в вольном беспорядке, кустились остатки волос морковного цвета. Лицо его носило опасный, густой цвет бургунского. Загар у него был в тон виски или сильного солнечного ожога. Руки покрыты веснушками и печеночными пятнами. «Ну, мистер Лоу, снова на тропе войны, да? Каким образом вы обрели от урана на своем лице? Порез ножом, я угадал!» Ножом. Дэвид Бредди. Они об этом в новостях не сообщали. Так что Форд вышел на рыбалку. Держись, Лоу. Тут вошел Дэйв. Однажды я узнал в книге о парне, принимавшем все решения в жизни, бросая кости. Я не стал ее читать, потому что идея показалась мне настолько великолепной, что ее повторение могло привести к разочарованию. Но она — эта идея. Преследовало меня много лет, и случались в моей жизни времена, когда мне казалось, что я вполне мог быть тем парнем. Я надеялся подобные времена, остались в прошлом. Однако я ошибался, судя по словам, слетевшим у меня с языка в следующий момент. Данелли сел к форду, а я наклонился через стол и велел форду пойти и трахнуть самого себя. Не пойдешь ли ты и не трахнешь самого себя, предложил я. Как и следовало ожидать, эффект оказался мгновенным. Шон Форд вскочил и кинулся на меня через стол с пылающими от ярости удивленными глазами. Я вскочил на ноги, когда Дейв протянул между нами свою большую руку и остановил Форда в прыжке. Затем повернулся ко мне и проорал «Сядь!». Возможно, если бы Дэйв носил шмотки по размеру, он не выглядел бы так будто готов взорваться в страшном припадке гнева. Но по причинам, известным только ему, даже в тех случаях, когда его не вытягивали из постели, он одевался так, как был одет сейчас. Голубая рубашка, натянутая на груди и вылезающая из брюк, нависая над дремнем, неглаженные серые брюки, облегающие его, как вторая кожа на массивных бедрах, и бежевый пиджак, едва доходящий до талии. И все же у него имелся повод злиться, Форда хоть и назначили на мое дело, он был всего лишь мартышкой Рид. Она знала, что мы с Дэйвом друзья, и это выводило ее из себя, она всячески доставала Дэйва из-за этого. А я устал, беспокоился, не слишком ли сурово обошелся с Томий, а в крови моей, казалось, не осталось уже ни капли алкоголя. Все равно это не давало мне повода вести себя как последний засранец. «Перестань крутить мне яйца!» Сказал мне Дэйв. Мне показалось, или я действительно заметил в его глазах смешинку. Я знал, Форда он на дух не выносит. Если и была там смешинка, она сразу же исчезла, сменившись тяжелым взглядом. Я тоже уставился на него. Раз уж начал вести себя как последний засранец, продолжай в том же духе. Форд встал и принялся вставлять видеомагнитофон кассету, включать телевизор и нажимать кнопки на пульте дистанционного управления. Я позаботился о безразличном выражении на своей физиономии, что было нелегко, поскольку на экране мелькали картинки, снятые в вестибюле жилищного комплекса, вид на море вчерашним днем, если верить указанному на пленке времени. Вы могли бы увидеть там агента по недвижимости с его идиотским петушком на голове, открывающего дверь. И вы могли увидеть, как вхожу я, Машу ключами и направляюсь прямиком к лифту. Шон Форд остановил картинку на мне. В тот момент, когда двери раскрылись, и я шагнул внутрь. Затем повернулся ко мне и водрузил на свое лицо цвета вареного рака, довольную ухмылку «Не желаете ли объяснить, что вы там делали, мистер Лоу?» — спросил Дейв. Я тупо уставился на него. «Возможно, у них есть кадры» снятые в лифте или в коридоре у квартиры Дэвида Брэди, в случае чего врать было бы неосмотрительно. С другой стороны, если это все, что у них есть, и вряд ли назначил бы свидание Кармел. Он был бы в моем доме, в сопровождении полицейских в форме. Я? Где именно? В комплексе, вид на море, где сегодня нашли тело Дэвида Брэди. Я кивнул и озадаченно посмотрел на него. Вы полагаете, это я? Камера, скорее всего, располагалась над дверью и направлялась на лифт, потому что единственной моей частью, видной на всех кадрах, была макушка. «Это и есть вы!» — сказал Форд. Я пожал плечами. «Похоже на человека в темном пальто. Я понимаю, что сам похож на человека в темном пальто, но не уверен, что вокруг нас таких мало. А чем холоднее становится, тем больше нас будет. Твой клиент Шейн Говард». Брэдди был бывшим дружком его дочери. Ты ее нашел? Нашел. Повезло. Теперь говори, что ты делал в этом подъезде, в день, когда убили Брэдди?